Глава двадцать шестая. «Чужие тайны и неверные жены». «Какой характер!» — его величество мгновенно поправил маску и поудобнее перехватил бушующего зверька. «Катарина и Ольская не успели подсмотреть, кто скрывается под личиной ассасина, поэтому вели себя соответственно». Котейшество шипело, скалило зубы и сверкало глазами, словно твари изнанки. Разве что ядом не плевало для полноты сходства. А Ильнара крутилась юлой, показывая себя с самых выгодных ракурсов. Это наводило на определенные выводы. «Она в короле одиннадцатого супруга учуяла?» — недоуменно уточнила я, активировав телепатическую связь. «Но ведь он женат!» что подтверждает нечестную игру Алисии», — припечатала Эльза. «У Ольской аллергия на истинные пары и страстных влюбленных. Значит, ведьма все же приворожила его величество». Несмотря на патологическую ветреность, Эльнара свято блюла кодекс женской чести и никогда не заигрывала с чужими мужьями. Да и Грегори слишком шустро среагировал на стройные ножки и пышный бюст Магессы. Похоже, приворот ведьмы стремительно теряет силу, и королевский брак трещит по швам. Только повод дай, и Алисе получит отставку. А если леди Ольская в мыслях уже примерила Фату и вышла замуж, у Грегори нет шансов. Лиса не успокоится, пока не затянет суженого под венец. И это она еще не знает, какая золотая рыбка угодила в ее сети. «Мяу!» Катарина вновь попыталась извернуться и укусить ассасина. — Пустите немедленно! — Милая, успокойся! Ильнара отобрала разъяренное котейшество, прижала зверька к груди и что-то прошептала. На удивление Катарина притихла, хотя роскошный хвост до сих пор ходил ходуном, а в сапфировых глазищах бушевало пламя. Леди, передайте господину Тхаржику, что Кати позже назначат ему встречу. А нам пора возвращаться в архив. Лисенька замолчала и похлопала густыми ресничками. Грегори моментально понял намек и вызвался проводить красавицу короткой дорогой. А мы слишком устали, чтобы спорить. Дождавшись, пока они скроются за поворотом, побрели обратно в штаб. Это провал! Вздохнула Эльза. Как мы Тхаржику в глаза смотреть будем? А о Стайрону что скажем? Наверняка эта змеюка пушистохвостая на нас нажалуется от души. Леди Ольская успела сообщить, что хранителя и Катарину берет на себя, перебила ее биата. А кошачье свидание состоится ночью во время бала. А что взамен? насторожилась я. Никогда не поверю, что лиса просто так решила помочь. «Хотя... она ведь сама и виновата в случившемся!» Может, совесть проснулась. «Ха! Не надейся!» — фыркнула подруга, услышав отголоски моих мыслей. «Она просит не мчать Кастайрону раньше времени, а подождать, пока они с королем немного прогуляются». «То есть надо прикрыть ее и не сдавать начальству?» — усмехнулась я. «Ладно. Если дело выгорит, Пусть хоть до заката круги вокруг штаба нарезают». Короткая дорога подразумевала огромную петлю через сад с гранатовыми деревьями и смотровую площадку, с которой открывался роскошный вид на океан. Грегори явно настроился на быструю и легкую победу, но лично я ставила на Эльнару. «Меня больше интересует, зачем король приехал в штаб?» – нахмурилась Эльза. «И почему соблюдает инкогнито?» Может, просто хочет лично проверить, как проходит отработка сыночка, — предположила я. Или начал что-то подозревать, решив проследить на балу за Алисией и советником. «Ставлю на второй вариант», — немного подумав, — ответила Биата. «Кстати, похоже, Йохар не ошибся, и ведьма действительно теряет магию. Иначе никак не объяснить, что король так быстро сбросил узы при приворота». — Не знать бы еще, чем именно она его охмурила, — вздохнула я. — Нужно... Ментальная паутина неожиданно завибрировала, а через миг в нашу беседу вклинился бодрый голос ректора. — Фиалочки, где вас носит? — Мы возле штаба, сейчас... — Вижу. Бегом в портал. Перед нами вспыхнула чернильная Марева. — У меня важные новости. В переход мы влетели вихрем, едва не столкнувшись лбами. Ждать наставница не привыкла, да и громкими фразами никогда не разбрасывалась. Если сказала, что новости важны, значит, так оно и было. И мне до безумия хотелось услышать подробности. А еще выяснить, зачем сюда приехал король. «Светлейшего утра, прекраснейший!» Едва развеялись искры портала, я увидела сонного и хмурого Рейнара Дельвери. Пшеничные волосы эльфа были собраны в низкий хвост и перехвачены простой кожаной лентой – Под глазами залегли темные круги, а красивое аристократичное лицо заострилось от усталости и магического истощения. Он явно не спал несколько ночей и держался на кофе с бодрящими эликсирами. Но, зная его дотошность, даже не сомневалась, Рей наверняка нарыл массу интересного. Наш наставник по боевым проклятиям был абсолютно уникальным специалистом. Он прекрасно разбирался не только в заклинаниях своего профиля, но и в темном целительстве, алхимии и зельеварении. Его хватки и нюху могла позавидовать любая охотничья собака. А уж когда Рейнар объединялся с реактором, «И вам светлых дней, господин Дельвери!» Я почтительно поклонилась. Наставник стоял у окна и задумчиво рассматривал ножной браслет одной из спасенных адепток. Рядом на столе лежал раскрытый чемоданчик с зельями и инструментами. Что примечательно, одна из склянок была открыта, и из горлышка поднималась тонкая струйка алого дыма. Любопытство разгорелось еще сильнее, и я едва сдерживалась, чтобы не завалить Рейнара и Элисандру вопросами. «Похвальная наблюдательность», — рассмеялась ректор, проследив за моим взглядом. «Но об этом чуть позже». «Для начала хочу похвалить вас. Вы прекрасно проявили себя во время боевой практики. Разумеется, от отработки это не освобождает, но пятерки по ментальному сканированию вы заслужили». «Благодарим!» Хором воскликнули, даже не пытаясь сдержать довольные улыбки. Наставница редко хвалила адептов, а уж пятерки ставила еще реже. «А теперь к делу!» В голосе Элиссандры проскользнули стальные нотки. Кажется, разговор предстоит непростой. «Начнем с хороших новостей. Мы с Рейнаром изучили ментальные артефакты, с помощью которых мумия управляла местной нечистью. Устройство хитрое, но действие у него грубое и рассчитано лишь на короткое вмешательство». «То есть шпионов с его помощью не создать?» – оживилась я. «Нет, зато можно отвлечь внимание или спровоцировать массовую драку», – ответила ректор. Только для начала надо как следует прогреть эмоции жертв. Хм, выходит, мы не ошиблись. Мумия и Вурдалак действительно неспроста нервировали местных. Они готовили почву для ментальной атаки. Мы разработали контрзаклинание, но чтобы накрыть им весь клюв грифона, потребуется масса энергии. Именно этого я и боялась. В Тинтаре слишком много нечисти. «Как обезопасить всех и не повредить завесу мощными заклинаниями?» «Так что пойдем обходным путем и используем защитные зелья», – продолжила наставница. «У них более короткое действие, но это лучше, чем ничего». «Теперь о плохом», – добавил Рейнар. «К сильным сторонам амулета относятся веерное действие и возможность влиять сразу на несколько десятков немертвых». Такие артефакты идеально подходят для провокаций на митингах, массовых гуляниях или балах. «Думаете, враг попытается просочиться на сегодняшний бал?» — нахмурилась я. «Уверена в этом», — кивнула Элисандра. «Как и в том, что враги под шумок попытаются добраться до вас. Так что на бал все пойдут под иллюзиями». В золотых глазах наставницы сверкнули шальные искорки, а мне вмиг стало не по себе». «Вы будете изображать служанок Лейли Алин, а я, Аббас и Хуан, притворимся вами и издадимся в плен». «Ох, не завидую врагам, покусившимся на этих пленниц. Только служанок двое, — напомнила я, — а нас трое». «Ты пойдешь под своим обликом, и первую половину бала будешь изображать спутницу Ингварда, ответила ректор, подтверждая мои худшие опасения». «Пустышка не обманет Алисию, так что придется рисковать. Но позже я сменю тебя». От упоминания о королеве в душе вскипела бешеная и неудержимая ярость. Хотелось лично свернуть гадине шею. «Согласна», — решительно ответила. «Плевать на риск. Главное добраться до венциносной интриганки и ее сообщников». «А приезд короля как-то связан с охотой на ее величество?» уточнила Беата. «Откуда вы знаете, что Грегори здесь?» Ректор удивлённо изогнула соболиную бровь. «Мы случайно встретили его возле штаба». Наставница нахмурилась и жестом приказала замолчать, а через миг по ментальной паутине прошла легкая рябь. Похоже, решила выяснить все у самого Грегори. По мере разговора лицо ректора стремительно вытягивалось, а мы дружно краснели – Но едва по кабинету разлился звонкий хохот наставницы, облегченно выдохнули. Пронесло. «Понятия не имею, зачем вы охотились за котейшеством?» Отдышавшись, продолжила наставница. «Но раз со стороны Астайрона и ловцов не поступало жалоб, закрою на это глаза». «Что же касается вашего вопроса...» «Да, приезд Грегори связан с Алисией». «Ведьма стремительно теряет магию, поэтому приворот на короля слабеет озвучил наше подозрение Рейнар. Утром нам удалось снять остатки заклинания и убедить короля помочь. К тому же Ее Величество изволили проколоться на одной мелочи и настроить супруга против себя. С ядовитой улыбкой добавила Элисандра. горе не успокоится, пока лично не выведет предательницу на чистую воду. «А можно поподробнее?» благоговейно прошептала я. Неудачи соперницы радовали не меньше собственных побед, а их, увы, в последнее время было ничтожно мало. Хотелось немножко потешить самолюбие и услышать, что не только мы умеем портачить. «Леди Алисия часто посещает храм Лайнара в Иркане», пояснила ректор. «По дороге сюда она должна была на сутки остановиться там». «Но не остановилась!» Я не сдержала торжествующую улыбку. «Почти» поправила меня наставница. Королева доехала до храма, показательно отбыла одну службу и скрылась в келье под предлогом, что хочет провести день вдали от мирской суеты. Хуан и Грегори решили немного понаблюдать за ней через тень, но вместо Алисии обнаружили в комнате одну из монахинь. Она притворялась кающейся королевой, отвечая слугам и остальным послушникам ее голосом через закрытую дверь. «Оу!» «Удалось выяснить, куда пропало настоящее величество?» С надеждой уточнила Биата. «Нет. Она уходила не тайным ходом, а защищенным порталом», ответила ректор. «Но за ее сообщницей уже следят, как и за самой кельей. Если повезет, засечем момент обратного перехода и определим, куда она прыгала. Надеюсь». Продуманность Алисеи неприятно удивляла и абсолютно не вязалась с ее обычным поведением. Наверняка она не сама все это придумала, а лишь выполняла чьи-то указания. Учитывая взбалмошный характер ведьмы, она должна опасаться сообщника, в противном случае не удержалась бы от импровизации и все испортила. Король пришел в ярость, узнав о закулисных кознях супруги. — продолжила Элисандра. — Вначале хотел арестовать всех и допросить, но затем успокоился и решил продолжить слежку, чтобы взять с поличным не только ведьму, но и всех сообщников. Судя по прекрасному настроению, в котором ныне пребывает Грегори Третий, он быстро втянулся в расследование, — усмехнулась я. — О, король обожает оперативную работу и безумно скучает по ней. В глазах ректора зажглись веселые искорки. «Будь его воля, давно бы сбежал из дворца обратно в клюв Грифона. А здесь еще и честь задета». Наставница выдержала многозначительную паузу. «С поддержкой Грегори дело должно пойти гораздо быстрее. Главное, чтобы Алисия не придумала, как вернуть себе силу и снова не навесила на него приворот». «Это исключено», — ответила ректор, едва я поделилась своими подозрениями. «Официально королева задержится здесь на несколько дней, а неофициально ее никто не выпустит до конца расследования. А король все это время будет работать под прикрытием». «Что касается принца Луиджи, мы подозреваем, что ему хорошо промыли мозги ментальной магией», — продолжил Рейнар. «Но эта версия еще проверяется. Прямых доказательств нет». «Поэтому из списка подозреваемых его пока не вычеркиваем» кивнула я. «В принципе, последнее было ожидаемо. Мы и сами пришли к такому выводу, но это не отменяло отвратного характера принца. Луиджи без ментального воздействия тот еще змей». «А теперь перейдем к заинтересовавшему вас флакончику», усмехнулась Алессандра, указав на дымящийся эликсир. «Кто мне скажет, с чем могло вступить в реакцию тирганское зелье и дать такой эффект?» «Да, ректор верна себе. Не успела приехать и сразу экзамен устроила. Дерганские эликсиры относятся к проявляющей группе», – осторожно начала Беатриса. «Их используют, чтобы найти на месте преступления следы крови». «Верно», – ректор удовлетворенно кивнула. «На браслетах адепток была капля крови лелиолин». Она использовала ее, чтобы открыть девушкам портал до границы и защитить их от поисковых заклинаний айшагирцев. «Принцесса Мак-Крови?» — опешила я. «Три единая. Одна из самых редких и нестабильных ветвей дара. Огромный магический потенциал и практически неконтролируемая сила. Как же мы ее спасать-то будем?» «Такой дар не накрыть никакой иллюзией. От принцессы будет фонить, как от источника, и айшагирцы найдут нас за секунду даже на дне Тентарского болота. Если у Корделии такие же проблемы с магией...» «Очень сильный маг крови», — вздохнула ректор. «Это существенно усложняет спасательную операцию, но Хорхе уже ищет обходные варианты». Элисандра замолчала и, достав из кармана миркала, прочитала сообщение. «Позже продолжим». В золотых глазах вспыхнул охотничий азарт, а через миг в центре комнаты открылся теневой портал. «Спасенные адептки пришли в себя! За мной!»